Параграф 3. Экономика и общество Вавилонии в 7-4 веках до нашей эры. Основной отраслью производства в Вавилонии 7-4 веков до нашей эры, как и прежде, было сельское хозяйство. Значительная часть обрабатываемой земли Принадлежала храмам, членам царской семьи, крупным торговцам, чиновникам царской и храмовой администрации. Мелкие земледельцы обычно владели небольшими участками земли, от одной трети до нескольких гектаров. Земля стоила дорого, поэтому выгоднее было заниматься садоводством, чем полевым хозяйством. Земледелие базировалось на искусственном орошении. Страница 160. В стране было много каналов, принадлежавших государству, а в некоторых случаях храмам и частным лицам. За особую плату водой из этих каналов могли пользоваться все землевладельцы и арендаторы. Мелкие землевладельцы обрабатывали свои участки, обычно силами своей семьи. Царь, храмы и другие крупные землевладельцы сдавали землю полностью или частично в аренду. Арендная плата была двух видов. Размер ее либо заранее устанавливался уже при заключении контракта и зависел от качества земли, либо же владелец земли получал одну треть, урожая, арендатор две трети. В Нововавилонское время значительного развития достигло ремесло. В текстах упоминаются каменотёсы, ткачи, кузнецы, медники, плотники, строители, ювелиры, прачечники, пекари, пивовары и так далее. Иногда ремесленники продавали свои изделия на рынке, но чаще они заключали с заказчиками контракты на изготовление различных предметов за определенную плату. Некоторые люди отдавали своих рабов для обучения ремеслам, так как квалифицированный ремесленник давал своему хозяину гораздо больше дохода, чем обычный раб. Сохранились контракты об обучении рабов обработке кожи, сапожному делу, ткачеству, красильному и столярному ремеслу, домостроительству и так далее. Нередко мастера также были рабами. Обучение в зависимости от сложности ремесла продолжалось от 15 месяцев до 6-8 лет. И в течение всего этого времени ученик находился у мастера. Хозяин должен был содержать своего раба, выдавая для него около одного литра ячменя в день и снабжая его одеждой, пока он находился у мастера. Последнему платой служил труд раба, и, кроме того, после успешного завершения обучения. Он получал от рабовладельца также подарок. Однако, если мастер не выполнит своего обязательства и не научит ученика ремеслу в полной мере, он должен был возместить хозяину раба стоимость трудовой повинности последнего за все время обучения, обычно около 6 литров ячменя в день, что в год составляло в денежном исчислении, 12 сиклей серебра. Нарушитель контракта должен был платить штраф, обычно в размере 20-30 сиклей серебра. После завершения обучения раб работал у своего хозяина или оставался у мастера, который выдавал за него наемную плату. Иногда раб открывал и собственную мастерскую уплачивая хозяину оброк. Однако только очень богатые люди могли позволить себе отдавать рабов для обучения ремеслу. Ибо во время процесса обучения хозяин не только не имел никакой выгоды от раба, но еще должен был нести расходы на его содержание. Поэтому люди, которые имели небольшое число рабов, не могли отдать их для обучения ремеслу с перспективой извлечь из этого выгоду лишь через несколько лет. Вавилонское общество состояло из полноправных граждан городов, свободных людей, лишенных гражданских прав, различных групп полусвободного населения и, наконец, рабов. Полноправные граждане, являлись членами народного собрания при том или ином храме, обладавшего судебной властью в решении семейных и имущественных дел, принимали участие в культовых обрядах местного храма и имели право на получение определенной доли храмовых доходов. К числу полноправных относились государственные и храмовые чиновники, жрецы, купцы, ремесленники и землевладельцы. В юридическом отношении все они считались равноправными, и их статус был наследственным. Все эти люди жили в городах и владели землей в пределах, прилегающих к тому или иному городу сельской округи, на которое распространялась власть народного собрания. К свободным людям, лишенным гражданских прав, относились царские военные колонисты, а также чужеземные чиновники на царской службе и вообще все чужеземцы, жившие в Вавилонии по тем или иным причинам. Иногда не могли создать собственную организацию самоуправления. Например, в 30-х годах VI века до нашей эры, В Вавилоне существовало народное собрание египетских старейшин, которые выносило решение по различным вопросам, касавшимся египтян, живших в этом городе. У иудеев, живших в Вавилоне, также были свои народные собрания. Чужеземцы не могли стать членами народных собраний вавилонских городов, ввиду того, что они не владели землей в пределах городского общинного фонда и поэтому не имели гражданских прав. Страница 161 Зависимые слои населения состояли из земледельцев, лишенных собственной земли и работавших из поколения в поколение на участках, принадлежащих государству, храмам и частным лицам. С юридической точки зрения они не считались рабами, и их, например, нельзя было продавать. Важное место в вавилонском обществе занимал класс рабов. Рабы являлись полной собственностью своих хозяев, и по отношению к последним у них были лишь одни обязанности, но никаких прав. Рабами владели храмы, частные лица, а также царь. В храмовых хозяйствах работали сотни рабов, а состоятельные граждане владели тремя-пятью рабами. Крупные деловые дома имели десятки, а иногда даже сотни рабов. Однако в количественном отношении рабов было меньше, чем юридически свободных. Основой сельского хозяйства был труд свободных земледельцев и арендаторов, в ремесле также доминировал труд свободных ремесленников, занятия которых обычно наследовалось в семье. Когда хозяева не могли использовать труд рабов в своем хозяйстве или считали такое использование невыгодным, рабы нередко получали некоторое имущество. Пикулий, обязуясь платить определенный оброк своему хозяину. Пикулий состоял из движимого, деньги, скот и так далее, и недвижимого, поля, дома, имущества, собственником которого был хозяин раба. Этим имуществом раб должен был пользоваться прежде всего в интересах своего господина. Величина оброка раба господину колебалась в зависимости от имущества раба, но в среднем в денежном исчислении он составлял 12 сиклей серебра в год. Для сравнения можно отметить, что такую же сумму составляла и средняя годовая плата взрослого наемного работника, независимо от того, был ли он свободным или рабом. Сам раб стоил около 60-90 сиклей серебра. Длительное развитие классового общества в Месопотамии привело к существованию сложных и внешне противоречивых форм общественной жизни. Так в первом тысячелетии до нашей эры в Вавилонии было немало рабов, имевших семью владевших рабами, домами и значительным имуществом, которым они могли распоряжаться, например, закладывать, сдавать в аренду или продавать. Рабы могли также иметь свои печати, выступать свидетелями при заключении различных деловых сделок. Кроме того, они могли судиться между собой и со свободными, разумеется, за исключением своих хозяев. Неудивительно, что такие рабы покупали для работы в своих хозяйствах других рабов, а также нанимали рабов и свободных. Однако эти богатые рабы не могли выкупиться из рабства, так как право отпуска раба на свободу во всех случаях принадлежало исключительно хозяину. И чем богаче был раб, тем невыгоднее было хозяину отпускать его на свободу. В таком относительно привилегированном положении находилось лишь меньшинство рабов, а большая их часть работала под присмотром своих хозяев и не владела никаким имуществом. Наиболее непокорных рабов, неоднократно совершавших побеги, держали под особым надзором в специальных работных домах, где был установлен тюремный режим. Долговая кабала в Вавилонии в первом тысячелетии до нашей эры претерпела значительные изменения. Кредитор мог арестовать несостоятельного должника и заключить его в долговую тюрьму, но не мог продать в рабство и тот обычно погашал суду бесплатной работы на своего заимодавца. Практика самозаклада и самопродажи совершенно исчезла. Теперь, в отличие от более древних периодов, глава семьи не мог отдавать жену в долговой залог, но детей имел право отдать. Ограничение долгового рабства определенным сроком, установленное законами Хаммурапи в первом тысячелетии до нашей эры, уже не действовало. В условиях значительного развития товарных отношений важную роль стал играть труд наемников, особенно широко применявшийся в крупных хозяйствах, прежде всего в храмовых, где они работали либо круглый год, либо во время уборки урожая. Иногда трудно было найти необходимое число работников, и в таких случаях приходилось нанимать их по чрезвычайно высоким ставкам. Страница 162 В документах нередко упоминается партии наемных работников до нескольких сот человек. Они часто выступали против несвоевременной или низкой оплаты их труда. Эти многочисленные слои наемных работников состояли из малоземельных свободных людей. Иногда их привлекали даже из соседних стран, например, из Элама, за плату и довольствие, а после уборки урожая они возвращались обратно домой. Храмы играли большую роль в социальной структуре и экономической жизни общества, являясь крупными землевладельцами и рабовладельцами, а также занимаясь ростовщическими операциями и торговлей. Крупным источником храмовых доходов были различные подати, самые значительной из которых – являлась десятина, приблизительно одна десятая часть доходов налогоплательщиков. Ею облагались земледельцы, пастухи, садовники, пекари, ремесленники, а также различные чиновники. В большинстве случаев десятину вносили ячменем, финиками, но нередко и другими продуктами, деньгами, скотом, птицей, рыбой, шерстью и ремесленными изделиями. После захвата Вавилонии персами, храмы обязаны были платить государству значительные натуральные подати скотом, зерном, финиками, а также выполнять государственные повинности, посылая своих рабов для работы в царском хозяйстве. За всем этим внимательно следили царские чиновники. Царское хозяйство в целом не играло большой роли в экономической жизни страны. Как правило, царские земли сдавались в аренду. В первом тысячелетии до нашей эры ведущими стали частновладельческие и хромовые хозяйства. Хотя Дарий I, VI-V века до нашей эры ввел единую для всей персидской державы монетную единицу, Дарик, в Вавилонии, как и в ряде других областей империи, чеканная монета не употреблялась. Во внутренней торговле уплата производилась слитками серебра, в виде брусочков, стержней, проволоки и так далее. Эти слитки содержали различные доли примеси, имели штампы с указанием пробы и каждый раз взвешивались. Золото было товаром и не употреблялось в качестве денег. Большое значение во внутренней и внешней торговле имели могущественные деловые дома. Наиболее древним из них был дом Эгиби. Он функционировал с конца 8 века до нашей эры и до начала V века до нашей эры, продавая, покупая поля, дома, рабов и так далее. Занимаясь банковскими операциями, выступая взаимодавцем, принимая на хранение вклады, давая и получая векселя, уплачивая долги своих клиентов, финансируя и основывая коммерческие предприятия. Велика была роль дома Эгиби и в международной торговле. Члены дома Эгиби и находившиеся на их службе лица ездили для торговли в Мидию и Элам, покупали там рабов и другое имущество для последующей продажи в Вавилонии. В V веке до нашей эры в Южной Центральной Вавилонии функционировал дом Мурашу, занимавшийся торговыми и ростовщическими операциями. Он брал в аренду на дело, принадлежавшее персидским вельможам, чиновникам и военным колонистам, платил их владельцам арендную плату, и вносил за них в государственную казну денежные и натуральные подати. Арендованную землю дом Мурашу обычно сдавал в субаренду, снабжая арендаторов рабочим скотом, семенами, орудиями производства и водой для орошения. В отличие от дома Эгиби, Мурашу не играли никакой роли в международной торговле. Поступавшие к ним продукты земледелия, финики, ячмень и так далее мурашу продавали внутри страны. Вавилония стала играть роль посредников торговли между восточно-средиземноморскими странами и областями к югу и востоку от Месопотамии. Особенно оживленной была ее торговля с Египтом, Сирией, Эламом и Малой Азией где вавилонские купцы покупали железо, медь, олово, строительный лес, вино и так далее. Из Египта в Вавилонию доставляли квасцы, употреблявшиеся для отбеливания шерсти, одежды и производства стекла, а также для медицинских целей. Вавилония являлась крупным поставщиком хлеба, шестяных тканей и одежды в страны персидской державы. Вавилония была одной из богатейших сатрапий персидской державы и уплачивала ежегодно в качестве царской подати тысячу талантов, более 30 тонн серебра, которые получали от продажи продуктов земледелия и ремесла другим областям империи. Страница 163. Это способствовало оживлению международной торговли. Период персидского господства характеризовался интенсивными процессами этнических смешений и синкретизма культур различных народов. После захвата персами в Вавилонии стало легко доступно всем желающим поселиться там. К тому же персидская администрация создавала в Вавилонии военные колонии из представителей различных народов и нередко назначала в административный аппарат лиц чужеземного происхождения. Поэтому в стране стали оседать персы, эламиты, лидийцы, фригийцы, корийцы, египтяне, медийцы, В частности, в Непури и его окрестностях в V веке до нашей эры были военные колонии фригийцев, лидийцев, корийцев, армян, арабов и других. В Вавилоне существовал квартал, заселенный египтянами. В ряде случаев чужеземцы, размещенные значительными группами в определенных районах, Жили более или менее компактно, но в большинстве случаев они были разбросаны по всей стране, жили бок о бок с коренным населением, полностью включались в общественно-экономическую жизнь страны, ассимилировались местным населением, носили вавилонские имена, говорили на арамейском языке, ставшем обычным разговорным языком в Месопотамии. И, в свою очередь, оказывали определенные культурные влияния на вавилонян.